Время действия. Этот же день. Вечер. Место действия. Школа Кэрин. Коридор. Сэн ловит на повороте юнми Ми. «Здравствуй, Юн Ми!» Внезапно раздается рядом со мной голос, выводя меня из задумчивого перемещения в пространстве. Поворачиваю голову, радостно скалящийся Сэн «Похоже, парнише что-то нужно, раз он решил пообщаться». «Хм... Ладно, поговорим». Как там в дарамах обиженные девочки с оппами общаются? «Что-то сдохло в лесу?» – нездороваясь спрашиваю я парня. «Что сдохло?» – удивившись, не врубается мой собеседник. «Наверное, что-то большое», – предполагаю я. Рассенри оппа решил со мной поговорить. «А что, мне нельзя с тобою поговорить?» «Наш последний разговор закончился тем, что ты обещал меня задушить». «Я? Задушить?»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 Сэнри задумчиво смотрит на меня, выпейте в челюсть. До свидания, Юнми, говорит он, очнувшись от своих мыслей. До встречи. До встречи, Сэнри-оппа. Время действия. Этот же день, вечер, несколько позже. Место действия – школа Керин, комната для репетиций группы Амкис. Да ее не обыграть, возмущается барабанщик.